Спичечный коробок. Инки пумусолил палец, взял на него муху, переложил на ладонь и стал сидеть на полу, прислонившись спиной к твердой стене под замерзшими ходиками. Жидкое солнце просочилось за туч в окно, уронило на руку инки желтое пятно. Он теперь впервые разглядел муху близко и подробно ее согнутые лапки, прижатые к животу, похожему на ядрышко кедрового ореха. Головку, будто сложенную из двух коричневых зернышек, срединые крылышки с микроскопической сеткой прожилок. Инки погладил Даггетит с глазами, но вдруг ему стало неловко. Вот он разглядывает голую, ну, не девочку, конечно, а пластмассовую, без всякой одежды, пупсика. Он почему-то стеснялся смотреть на таких кукол, будто в этом крылось недозвольное подглядывание. Очень осторожно Инки перевернул муху брюшком вниз сдвинул растопоренные крылышки. Теперь муха была совсем как живой. Инки на миг даже понадеялась на чудо. Вдруг взлетит. Конечно, не взлетела, лежала, совершенно неподвижно, совершенно невесомая. Стена автомобильного сигнала за окном прекратилась. Навалившаяся тишина сделала совсем плотная, ватная. Но скоро сквозь нее стал проталкиваться славенький звон. Это на кладбищенской церкви за поселком подал голос робкий колокол. Или праздник отмечали какой-то, или, наоборот, хранили кого-то. Вместе с редкими, еле различимыми сигналами колокола стал толкаться в инки мысли о его вине. Нет, не мысль даже, а просто горькая догадка. Инки... Очень редко думал о Боге, и без интереса. Марьяна говорила не раз, что Бог есть, надо почаще просить у него прощения, чтобы жизнь была не такой пакостной. Янке в спор не вступал. Бог, наверное, и в самом деле был. Невозможно представить, чтобы откуда-то сама собою взялась громадность и бесконечная хитромность мира. От невероятной галактики до вот этого мельчайшего узора из прожилок в мушиных крылышках. Кто-то же должен был вначале это придумать. Но то, что Бог существует, никак не влияло на Инкину жизнь. Создатель мира и мальчик Инки были каждый сам по себе, со своими делами, планами и хлопотами. Инки, если вспоминал по какому-нибудь случаю о Боге, никогда ничего у него не просил. Ни помощи, ни радости, ни прощения. Может, прощения иногда и стоило просить. Но Инки чувствовал, что творец-галактик просто не догадывается о затерянном во вселенной пацанёнке по фамилии Гусев. Что у него, у Творца, нет других забот покрупнее. Но сейчас догадка стала похожей на толчки боли в том же редком ритме, что удара далёкого колокола. Но я же... — Не хотел, — шепотом сказал он мухи. — Я же просто так сказал им, ну, потому что достали, и по правде я и не думал, чтобы кто-то из них сдох. Но понимание вины делалось все четче. Связь между пожеланием гибели тем в директорском кабинете и гибелью крохотной Даги Тит сказалось, что бесспорно пожелал одним, а случилось с другой Но почему с ней-то? Пусть что-то бы со мной. Какой хитрый! Лежал бы сейчас и ничего не помнил, не чувствовал. Это не наказание. Вот теперь и мучайся. Ей-то что? Она будто уснула, а ты будто предал ее. Но не хотел же я. А кому докажешь. Что сказано, то сказано. Неизвестно, такими ли словами думал тогда Инки, но чувствовал именно это, и некуда было деться от этого. Он понял, что придется теперь так и жить, с таким вот пониманием непоправимости. Однако надо было еще привыкнуть к такой жизни. И обмягший Инки, сда гетит на ладони, сидел, привыкая, сосудик у глаза дергался беспрерывно. Инки не успокаивал его, потому что нет кого было скрывать слезы. Тяжелые капли просочились на коленях через саконные штанины и заштепанные колготки, и Давид разъедали кожу. — Но я же не хотел, — опять сказал Инки, — и Мухе, и себе, и обступившей его тишине. — Он и правда не хотел. Он вообще не терпел, когда убивали. Никогда не ловил бабочек и стрекоз, хотя детсадовские ребята любили делать из них коллекции. Ненавидел жильца восьмой квартиры Гвоздилина, который топил новорожденных котят. Не только своей кошкиной и соседских. И фильмы со стрельбой и дуэлями смотрел только потому, что знал, люди там артисты умирают не по правде. И все равно при этом морщился. Морщился даже, когда с врагами разделывался Гамлет, хотя уж его-то враги. Гады и предатели заслуживались всяческой гибели. При этом о собственной смерти, которая случится когда-нибудь, Инки думал почти без боязни. Смешно и скучно как-то бояться того, что рано или поздно происходит с любым человеком. Он, Инки, что разве не такой, как все, вытерпит как-нибудь. Он чувствовал, что в смерти страшно не то, что исчезает кто-то живой, А в, прощании, в том, что он расстается с другими, с теми, кто у него есть. У него, у Инкет, кто был? Мать? Ну да. Но где она? Появится опять, не поймешь, куда пропадает. Была полянка, а тем более где? Была, да, гитит, смешно, да, крохотная муха, которую любой нормальный человек могу прихлопнуть мимоходом. И что теперь? Инке мотнул головой, стряхивая капли со щек. Папаша бригады сказал про него лишь одну правильную вещь, что такие плачут редко. Однако, если они плачут, то долго и неудержимо, когда рядом никого нет. Но всяким слезам приходит конец. Инке толкнулся от стены лопатками и встал. Он осторожненько положил муху на облупленный подоконник. — Да. Пошел на кухню, взял с полки у плиты коробок, вытекнул спички в мусорное ведро, из него пахнуло вчерашний винегрет. В туалетной тумбочке, где Марьяна прятала всякую свою парфюмерию, Инке нашел комок чистой ваты, дернул клок, сделал в коробке подстилку. Ложил на вату, вернее, посадил, живую, дагеттиц. В непослушном ящике комода, где лежала его бельишка, Инке отыскал. Чистый свой платок вырезал из него прямоугольник по размеру коробка, накрыл муху, задвинул ящик под крышку, обоюкал коробок ладонь. Надо было похоронить Даги Тица. подумал, где? Может быть, где-нибудь в траве? На кладбище? Ну, муха все-таки не человек, и, наверное, не полагается так. А у бетонного кладбищенского забора... Инке показалось, что решение появится само, когда он выйдет на улицу, и стал одеваться. Но в эту минуту пришла Марьяна. На бедный перерыв, что ли? Разве уж середина дня? Ты поймешь теперь? Часики стоят. Марьяна сразу спросила. — Ты чего такой заеванный? Опять побили? Инке не стал говорить. — Отвяжись, не твое дело. Иди ты в горе не огрызаются. Или молчат, или... Он ответил через слезную сиплость. Муха умерла. Я пришел, она на полу. У Марьяны хватило ума не утешать его. Мол, да, ладно, подумай, какая беда, или... Ну, чего уж теперь? И мух ведь не человек. Сказала сразу. Ох ты, Егорюшка, с чего это она? Не знаю. Слушай, я тут ни при чем. Я никогда, наоборот, даже молоко подливала в пробку. А я на тебя и не говорю. А ты куда собрался? Он вскинул сырые глаза, куда-куда, надо день нибудь закопать, умой сперва и поешь. Я вареньки принесла с творогом, ты ведь любишь их. Инки любил, к тому же внутри сосало от голода, горе не уменьшилось, но как бы отодвинулось в сторонку на время. Инки вымыл лицо в ванной клетушке с побитой эмалью ржавым душем, потом съел несколько вареньков. Но голод вдруг пропал, будто внутри что-то отрубилось. Инке затошнило даже. Опять навалилась душная тишина. Надо посмотреть, что там с часами, вдруг понял он. Может, просто засорились шестеренки, их ни разу не чистил. Может, и так. А что, если ходики остановились от горя, когда ослабевшая даги тиц скользнула с маятник и упал на половицу? А почему ослабел то Почему скользнула? потому что пришла осенняя пора, когда мухи умирают повсюду, но и здесь-то, в тепле и сытости, в безопасности могла ты жить, да жить. Значит, виноват всё-таки он, инки. Виноватость снова сделал тяжкой, как тошнота. И тут же, подумал инки, станет легче, если ходьки пойдут вновь, станут повторять ими мухи, выйдет так, будто она снова здесь, но хоть чуть-чуть, и -чуть. это докажет, что инки на нет, а если есть, она небольшая». Инки разобрал часы. Марьяна ушла, он возился, возился, как старый мастер над хитрым корабельным хронометром. Нарочно оттягивал момент, когда надо будет проверить, идут часы или замерли совсем Он продул механизм тугой струей из старого пылесоса «Урал», долго чистил шестеренки мягкой кисточкой для акварели, Затем старательно протёр жестяной циферблат с чёрными числами на белых бляшках и с домиком-картинкой «Сим Желькова здесь, сверху в виде кокошника». Покрутил стрелки, заново продёрнул цепочку, наконец встал на табурет, повесил ходики, толкнул маятник. Тот защёлкал «Дагитиц, Дагитиц». Вернее, «Дагитиц», потому что часы выговаривали имя. И не останавливались. Минуту 5-10 «Ну вот, видишь, мысленно», — сказал Инки Муси с горьким облегчением. Та лежала в коробке, а коробок в кармане куртки, висевшей у двери. Но все равно Даги Тиц будто снова оказалось под часами. За окнами набухали дождливые сумерки. Инки сходил в комнату к Марьяне, глянул на ее бесшумный будильник, была половина восьмого. Инки снова забрался на табурет, поставил стрелок как надо. Даги-тиц, даги, -тиц, даги -тиц». Идти сейчас хоронить муху не имело смысла. Не в том дело, что темно и сыро, хотя и в этом тоже, но разве найдешь подходящее место? И к тому же Инки почувствовал, какой он измотанный, видно, из-за всех сегодняшней горестей облепила его легла навеки вязкая сонливость сразу инки через силу стянул себя костюм бросил пиджак и брюки на спинку стула и хотел упасть сам на свою узкую будто корабельную койко тахту и вдруг увидел свою тень на стене рефлектор лампочки грибка в из головее тахты был повернут так что свет падал на стену с часами на блеклые обои с подтеками На обоих чернела инки на тень. Инки мигнул и подумал, что тень своей щуплостью похожа на контакотца Сейма. Поболтал руками, покачался на тонких ногах. Потом потом он шагнул к лампе ближе, понял, что тень вырастет, тогда тогда станет похожа на Гамлет перед последним боем.